Глава четвёртая. Следующее утро началось с небольшой планёрки в холле, где Надежда Викторовна поясняла задачу медиа-центра на день. К моему счастью, вчерашняя показательная взбучка коллегами уже забылась, и в мою сторону никто не косился. Костя и Буч даже нашли меня в толкучке и встали рядышком. Ребята сопровождали каждое заявление Надежды Викторовны перешёптываниями, но я их не слушала, а погрузилась в раздумья. В голове засела мысль, что нужно как можно скорее вернуть вожатому его бойцовку. Надежда Викторовна упоминала, что за отсутствие формы парни ждёт выговор, и мне не хотелось его подставлять. Пусть он, судя по всему, ещё та заноза, но он мне помог, и я постараюсь отплатить той же монетой. Да, я не знаю, где его найти, но у меня есть достаточно информации, чтобы сузить круг поисков. Во-первых, он точно из Чайков. Во-вторых, Вчера на открытии я заметила, что парень ведёт отряд малышей. Ну и в третьих, я знаю, как его зовут. Денис. Кажется, так сказала Буч, когда увидела кислую мину Важатова на мониторе. В столовую я отправилась вместе с Костей и Буч, сразу после того, как надела синюю форменную футболку и кепку, и собрала небольшой рюкзак. Туда сложила камеру, телефон и кое-как запихнула бойцовку. Была идея накинуть её сверху или повязать на пояс. Но что-то подсказывала, задумка так себе. Мне не хотелось лишний раз напоминать окружающим о моём коротком общении с вожатым и давать поводы для сплетен. К тому же при Буч, которая, как мне показалось, с Денисом знакома ближе остальных, вспомнить хотя бы её реакцию на фотографию, которую я так и не удалила ни с рабочего компьютера, ни с фотоаппарата. Уверена, Буч без труда подсказала бы, в каком отряде найти Дениса, но расспросов потом не избежать. Ты верёшь? Словно в подтверждение моим мыслям засмеялся над новым слухом Костя. Может, Катя что-то просто в душу забыла? Два раза, нехидно уточнила девушка. Колечки пирсинга заблестели под солнцем, а в серых глазах бучь запрыгали бесята. И именно тогда, когда я сидела в коридоре на окне. Ой, да прекратите. Ну прошла она пару раз от душа до комнаты, и что? хохотнула я. Вас послушать, так в полотенце нельзя уже погулять. Очень даже можно, енок. Только не забудь меня сначала предупредить. Криво улыбнулся Костя и нахально приобнял меня за талию. С удовольствием составлю тебе компанию. Я тут же привстала на цыпочки и в дружеском жесте перекинула руку ему через плечо, полностью аннулировав дерзкий подкат. Всем весом повисла на парне и отшутилась. Да без вопросов. Можем мы будь с собой на пляж прихватить. Будем втроём после купания гулять. Костя вымоченно вздохнул, а Буч не растерялась и похлопала друга по плечу, которая заметно накренилась под моим весом. «На страже твоей девственности, Костян!» оцелютовала девушка, и мы с ней рассмеялись. «Зря угораете. Всё равно купание только по расписанию и с разрешения руководства», с досадой выдохнул лагерный журналист. «И плевать, что мы персонал». Его рука на моей талии ослабла, и Костя меня отпустил. Я тоже прекратила виснуть на нём и отошла в сторону. После его слов мы втроём притихли, и хмуры насупились. День обещал быть очень жарким. Солнце, несмотря на раннее утро, уже припекало макушку. От летнего зноя спасал только ветерок, что лениво раскачивал зелень пальм. Грозно в такую погоду сидеть в штабе, долбить по клавиатуре или заниматься обработкой фотографий. Но иначе никак. Это Надежда Викторовна дала мне понять сполна. Без разрешения на пляж не шагу. И ослушаться не выйдет. Всюду предательские камеры. Получать новый выговор меня совсем не манило. Да и ребята моим опытом уже научены. Так что к морю без команды свыше никто не пойдёт. Остаток пути добирались в молчании, слушая щебет пробудившихся птиц и песню ветра, гуляющего в кронах кипарисов. Чем ближе мы подходили к столовой, тем оживлённей становился лагерь. Детей подвозили на автобусах, А тех, кто жил в ближайших отрядах, приводили строем. Все стягивались к зданию, будто выстроенному из стекла. Ребятня скандировала кричалки, дожидаясь своей очереди войти. Вожатые руководили процессом и подбадривали отряды. Я цепким взглядом изучила площадь, внимательно осмотрев каждого вожатого, но Дениса среди наставников не нашла. Не смогла сдержать разочарованный вздох. но всё же не отпустила надежду встретиться с парнем и поскорее вернуть должок. Поэтому, пока мы с Костей и Буч шли через площадь, а потом поднимались по лестнице, я не переставала крутить головой и озираться по сторонам. «Дениса ищешь», — шепнула на ухо Буч, когда мы вошли в столовую. Мне показалось, её голос сочился издёвкой. «Вообще-то я ищу раковины. Надо руки помыть». С наигранным безразличием пожала плечами я, Я гляделась. Моё лицо тут же вытянулось от удивления, а глаза заблестели в почти детском восторге. Такая столовая, мы ему университету, может только снится. Через огромные окна зал заливал солнечный свет. Белые арки подпирали высокий потолок, а между их столпами стояли декоративные пальмы. Ряды столов тянулись через весь зал, в конце которого раздаточная. а прямо над ней на экран транслировалось меню дня. Буч хмыкнула, наверняка оценив мой щенячий восторг, а потом тихо прибавила. «Мойки на улице. Ну ага, а как же?» Я обернулась на неё и недовольно склонила голову на бок. Моё возмущение Буч не заметила, потому что почти сразу отвернулась и ушла вслед за костей к раковинам, которые были слева от входа. Из груди вырвался шумный вздох. Я щёлкнула языком и поплелась за ними. Мы заняли столик в самом углу зала. За весь завтрак к нам больше никто не подсел. Буч и Костя, не умолкая, болтали обо всём подряд. Я же молча набивала рот тем, что набрала в раздаточной. Казалось, что вот-вот лопну. Ещё я старательно выглядывала среди сотен людей высокого светловолосого парня, но к концу завтрака найти его так и не сумела. На выходе из столовой мы с ребятами разминулись. Буча и Костя отправились обратно в штаб печатать статьи. А я, сверившись с фотографией карты волны и вооружившись камерой, пошла к комплексу чайки. До самого обеда гуляла по отрядам, заходила в каждый корпус и фотографировала детей. Как они рисуют, играют, готовят номера для вечернего мероприятия. Каждый раз, поднимаясь по лестнице нового домика, я надеялась встретить Дениса. Мне уже начинало надоедать быть его должноницей. Парень прочно поселился в мыслях, и это раздражало. Скорей бы уже вернуть ему байцовку, а вместе с ней сбросить ответственность за чужую шкуру и назойливые воспоминания. Хочется отдыхать, наслаждаться природой и летом, а не бегать за каким-то угрюмым чудаком. Но вопреки всем моим надеждам, ни в одном отряде Денис не нашёлся. Даже в тех двух корпусах, где жили ребята по младше, Меня с улыбкой встретили девушки в ожатые. Спросить у них про Дениса язык не повернулся. Уж не знаю, что меня остановило. Боязнь ошибиться, страх стать героиней сплетен или же обыкновенное желание передать куртку из рук в руки. Нет, дело не в надежде снова увидеться и отхватить очередной пренебрежительный взгляд, не в зависимости от чужого признания и одобрения, а в простой потребности знать. Дело завершено. Бойцовку хозяина я не оплащала. Потому что если эта злочастная куртка вовремя не доберётся до своего богача, то уверенно он сам меня найдёт. А о том, что будет дальше, даже думать не хочется. Так что лучше лично убедиться, что дело закрыто и наслаждаться летом без страха перед наказанием за промах.